Вместо послесловия «Странные дни», читает автор. Прошло много лет. Как-то раз, в разгар работы над книгой, я разместил в соцсетях эмоциональный пост про Боба Дилана, мифологии которого сильно увлекался. В ответ посыпалось множество комментов, а один человек даже написал, что особенно любит альбом Дилана «Дизайр». Выбор показался мне несколько странным, и я имел неосторожность втянуться в дискуссию. Выяснилось, что мой новый знакомый предпочитает этот альбом отчасти потому, что его подарил ему в 1988 году Майк Науменко. На катушке, естественно. Каков подарочек? От неожиданности я подпрыгнул на стуле, предчувствуя крупную удачу. Мы продолжили активное общение в Фейсбуке. Человека звали Борис Мазин. Он работал директором крупного медиахолдинга и был родом из Казани. Смешно, но в столице Татарстана я собирался ехать буквально через несколько дней. Мы созвонились, и началась жаркая переписка. Вначале Борис прислал совместное фото с Майком в квартире на Боровой. Это выглядело словно мираж. Потом выяснилось, что они дружились с 2004 по 91 год, а последний раз виделись буквально за две недели до смерти Науменко. Мазин мне рассказал, Как он был меломаном, журналистом, диджеем А также успел организовать майку Несколько концертов в Казани В 1925 году Они много общались на почве музыки Постоянно обменивались магнитофонными записями рок-прессой Борис часто приезжал в Ленинград И музыкант дарил ему свои волшебные переводы Книг о Марке Болоне На нашей встрече в Казани Мазин дал мне невероятное Двухчасовое интервью Про зоопарк, Ленинградский рок-клуб И самого Науменко Мы сидели в лобби уютной гостиницы «Татарин» и беспрерывно говорили, говорили, говорили. Вопросы Мазинов задавал я и Сергей Гурев, мой боевой друг, редактор и ангел-хранитель. Это интервью было не похоже на сотни других. борис рассказывал быстро и доверительно, что называется без тормозов. Чувствовалось, что ему хочется сообщить о майке нечто важное, о чем ленивое человечество по день так и не знает». И конкретно у меня после этой беседы восприятие лидера зоопарка начало резко меняться. Было много ярких откровений, типа, цитирую, «Науменко был лентяй и мечтатель, талантливый фантазер с низким КПД». Саша обязательно отразил в своей книге, что Майк 1985 и Майк модели 1990 года – это два совершенно разных человека. И тут дело даже не в выпивке, а в его окружении. Конец цитаты. В финале беседы Мазин подарил мне бесценный архив редкие фото, несколько номеров Рокси, «Роксе», машинописные переводы Майка и потрепанные выпуски «Мелодимейкер» из коллекции «Номенко». Сразу после окончания интервью я пригласил Бориса посидеть в рок-фестиваля «Индюшета» в Казани. Он вначале согласился, но потом отказался. Сказал, что здоровье паршивое. Тогда-то и выяснилось, что Мазин тяжело болеет, онкология. Просил об этом никому не говорить, мол, официально у него старая травма позвоночника, и мотивы его действий мне стали ясны и понятны. Вернувшись в Москву, я, затаив дыхание, начал рыться в его необыкновенных архивах. Сенсационные находки не заставили себя долго ждать. В одном из номеров рок-семной было найдено объявление Майка про набор рок-группу, которую я безуспешно и долго искал. Оно датировалось далеким 79-м годом и было совершенно бесценным. Также в подаренных трофеях присутствовало множество фотографий. Поступление Майка в Казани и часть фотоархива журнала «Рокси», уже давно считавшегося утерянным. Но особенно меня потрясла атмосферная фотография Майка с Севой Гакелем, Дюшей и Ливерпульсом, сделанная где-то на Лиговском проспекте. Еще я привез из Казани подаренную Майком Борису виниловую пластинку 55 1991 года и первопресс «Кик Аут Зе Джемс» американской протопан группы «Мотор Сити Файв». Почему я про это упоминаю? Потому что уже тогда Матин раздавал свою коллекцию, причем вполне целенаправленно. Потом мне начали приходить посылки с кучей всевозможных синглов от «Зоопарка и аквариума» до 45-х «Свит» и «Петшо слегка порванные еженедельненькие журналы с 1972 по 1923 года, подаренные борису майком затем мазин перестал две переведенные Номенко книги биографию болона космический танцор с автографом лидера зоопарка а также толстенную энциклопедию рок списки за некоторыми из этих артефактов борис ездил куда то за город в квартиру родителей не поленился таким причудливым образом у меня дома поселился архив майка Номенко. В него входили редчайшие машинописные книги, диски, множество номеров «Молодежный Maker, New Musical Express, Record Mirror, Cream Magazine и другие. Передать сейчас собственные ощущения от этих сказочных приобретений крайне сложно. В ответ я начал высылать Борису главы из книги. Мазин текст вкалил, и, как мне казалось, искренне говорил, что все написано очень плотненько. Заодно признался, что у него имеются почти все мои книги от 100 магнита альбомов советского рока из «Золотого подполья» до биографии Сергея Курюхина или Ильи Пользуясь случаем, я слезно попросил Бориса найти дома подаренные майком магнитофонные катушки «От Вудстака до Эдди Кокорина». Но, как выяснилось, все эти богатства выканули в лету. В середине девяностых их вместе с письмами Майка выкинул на помойку отец Мазина, бывший военный летчик и конструктор, как сказал Боря. Папочка сделал это с целью расширения жизненного пространства. Четырех комнат ему, по-видимому, было мало. С грустью заметил он по телефону. Затем мне пришла еще одна посылка, очередной толстенный перевод Майка Проболона, плейлист концертов в Казани 1925 года и письмо от Саши Старцева Ситуация в Ленинградском рок-клубе. Когда я поблагодарил Бориса, он внезапно вспомнил последнюю встречу с Майком, когда, сидя на кухне у Леры Кириллова, лидер зоопарка на прощание сказал, «Ты меня здесь видишь в последний раз. В следующем месяце я перееду жить к родителям». Вообще, странным образом получалось, что Мазин оказался чуть ли не главным архиабариусом по Науменко. Я знаю, что несколько приятелей Майка на меня сильно обидятся, но по моим тогдашним ощущениям все это выглядело именно так. Меня просто потрясло, как Мазин долго и горячо говорил на диктофон про патент «Правда о Майке». Мол, раньше этим грешил Саша, старцев Рокси, потом друзья Майка и из зоопарка. Что все они дружно делают за Науменко святого». и процесс стерилизации идет сейчас в полный рост. Мол, слишком много мифологии и слишком мало живого человека. Короче, почти два месяца мы с Борисом чуть ли не ежедневно переписывались и делали интервью по телефону. Анализы в тот момент у него были очень плохие, и Масинг прекрасно понимал, что счет пошел на часы. Поэтому в один из вечеров тихим голосом попросил прислать книгу про Майка его родным. Он угасал прямо на глазах. Последний наш разговор состоялся перед моей поездкой на дурной поп-фестиваль Витебск. Мазин был совсем плох и уже не помнил, как назывался альбом, записанный Майком перед уездным городом Мэм. У него ехала крыша, но он продолжал переписываться с Наташей Нуменко и как-то сказал ей по телефону, «Жалко, что мы не познакомились с Кушнером на год раньше». Через неделю, в понедельник, 15 июля 2019 года, Наташа звонила мне несколько раз подряд. Как назло, телефон мой был занят какой-то рабочей херней, и она прислала мне короткое смс-сообщение. Мазин умер. Идиотская мистика. Это произошло ровно в тот момент, когда я закончил писать главу «Штурм Казани» про историю знакомства Майка и Бориса. Прочитать этот текст Мазину я так и не успел. Его памяти и посвящается эта книга. Конец. Москва? Манеж? Да? Нет. 3 не, не, сентября? Книги, не, Московская международная не книжная выставка не «Ярмарка». Не надо. Что, не надо? оставлять. Хочешь, ну давай. Все, я уже сказал, Все, так и оставил. Ладно, ладно, отсылай.